Глава сороковая. Очертя голову. Чутье подсказывает мне, что сила вражды плохо поддается контролю. Она изменяет сосуд согласно своей воле. И если по прошествии столь долгого времени вражда по-прежнему жаждет разрушения, значит таково желание силы. К тому времени, как Навани добралась до картографического кабинета, вокруг уже кипела бурная деятельность. Гонцы исполнили поручение, и она обнаружила заставы в коридорах. Спрены предвкушения трепетали над головами стражников, словно знамена. Солдаты на каждом посту махали ей с видимым облегчением. Кабинет был освещен множеством алмазных сфер, несколько офицеров в синем стояли рядом с какими-то чиновниками. Роен, самый молодой из великих князей и единственный в настоящее время в башне, собрал их вокруг столов. Карты нижних уровней были расстелены и придавлены по углам. «В основном капитаны», — подумала она, читая узлы на плечах своего командного состава. «Один батальон лорд. Эти все были в Уритеру в отпуске». Различные гонцы, как мужчины, так и женщины, жались у стен в ожидании распоряжений. «Есть известие о командире Лаяне? спросила Навани, входя. «Нам лучше позвать сюда начальника стражи Уритеру». «Он потерял сознание светлость», — сказал один из мужчин. «В прошлом месяце его выбрал Спрен, шквал». Навани направилась к столу, где несколько офицеров освободили ей место. «Значит, это правда. Пострадали все, сияющие в башне. Насколько мы можем судить светлость?» «Вражеские войска на всех этажах светлость», — прибавил пожилой батальон лорд. «В основном царственные в буреформе Проникают через подвал. При этом небесные высаживаются на балконы нижних уровней. «Преисподняя», — пробормотала она. «Значит?» Враг захватил библиотечные комнаты и колонну. «Не там ли обитал сородич?» Она снова взглянула на батальон лорда, худощавый лысеющий мужчина с коротко остриженными волосами, мощной шеей, несмотря на возраст, и властным пристальным взглядом. Он... Она растерянно моргнула, темноглазый... Далинер был верен своему решению продвигать людей по службе, основываясь на заслугах, а не на цвете глаз. Но темноглазых офицеров все еще было немного. Некоторые темноглазые, казалось, считали эту перемену столь же неестественной, как и наиболее высокомерные светлоглазые. Ваше имя? спросила она, Таофил, девятая Халинская дивизия, пехота. Мы только что покинули линию фронта в Южном Олеткаре. Я поставил своих людей у этой лестницы. Он указал на карту. Но светлость. Нас застали врасплох, а в башне не так много наших солдат. К тому времени, как мы мобилизовались, первый этаж был уже наполовину захвачен. Мы не можем сражаться со сплавленными. Другой офицер, молодой и нервный, дрожащей рукой указал на карту шестого этажа. Они заманивают нас в ловушку и сверху, и снизу. Нет никакой возможности их сдержать. Их раны заживают, они атакуют сверху. Без сияющих мы обречены. Нет никого! Успокойтесь!» — велела Навани. Свет лорд Теофил верно отметил, что... Она запнулась. Он был темноглазым, а не свет лордом. «Как назвать командира батальона?» который не был светлоглазым. «Э, батальон лорд, Теофил прав. Нам нужно перекрыть лестницы. Способность Шана им летать не поможет им в такой тесноте. С правильными баррикадами даже не будет иметь значения, что они могут исцелять свои раны. Мы можем попытаться удержать этажи со второго по пятый». «Светлость», — сказал еще один. «Мы можем попытаться...» Но там десятки лестничных площадок, и не так уж много материалов для баррикад. Тогда лучше начать с малого, — сказала она. Пусть все наши войска отступят на этот уровень. Мы попытаемся удержать второй и третий этажи. — А если они просто вылетят наружу и влезут в окна? — спросил нервный молодой человек. — Мы здесь плотно забаррикадируемся. — Шквал. «Духозаклинатели не работают, как и прочие фабриали». Преисподня. «У нас есть гарнизонные склады?» — спросила она с надеждой. «Я послал туда людей». Теофил указал на карту третьего этажа. «Они здесь и здесь». «С ними мы сможем продержаться несколько недель. За это время мой муж успеет вернуться с войсками». Офицеры переглянулись. Ее письмоводительницы, сгрудившиеся у дверей, молчали. После яростных усилий, которые потребовались, чтобы добраться сюда, часто проталкиваясь сквозь растерянные толпы, тишина угнетала. Нава казалось, что вся тяжесть башни навалилась на нее. — Светлость, — сказал Теофил. Они первым делом захватили плато. У них клятвенные врата. И они каким-то образом работают, хотя другие фабриали не функционируют. Певцы скоро заполнят башню. Но в любом случае я не думаю, что баррикада разумная стратегия. Да, я перекрыл лестничные колодцы, чтобы замедлить продвижение врага, но у них есть буреформы. И я получил донесения о сплавленных, которые могут двигаться сквозь камень. Они взорвут и сожгут все, чем мы попытаемся отгородиться. Если вы хотите, чтобы мы держались, мы будем держаться, сколько сумеем. Но я хочу убедиться, что вы полностью понимаете ситуацию. На случай, если пожелаете рассмотреть другой план. Чертоги Всевышние. Она уперлась руками в стол, пытаясь привести мысли в порядок. Не думай, что тебе нужно все решать. Ты же не генерал. «Что посоветуете?» «Сдаваться неприятно», — сказал Теофил. «Но, возможно, это лучший вариант. Мои солдаты храбрые, я ручаюсь за них. Однако они не выстоят против царственных и сплавленных. Можете ли вы придумать какой-нибудь способ восстановить сияющих?» Она посмотрела на карты. Я подозреваю, что бессилие сияющих имеет отношение к особым гранатовым сегментам в кристаллической колонне. Если мы сумеем отвоевать эту комнату, я, возможно, смогу все исправить. Ничего не гарантирую, но это мое лучшее предположение и, вероятно, наша главная надежда. Значит, надо вернуть часть первого этажа. — проговорил Теофил. — Придется спуститься по лестнице в подвал. Рядом другие офицеры зашевелились и забормотали. Теофил встретился взглядом с Навани и кивнул. Он не советовал вступать в безнадежную схватку с превосходящим противником. Но если она видела шанс на успех, пусть даже незначительный, это совсем другое дело. — Будет много крови. — предупредил один военный. — Нам придется наступать на позиции вражеских заклинателей потоков. — А если потерпим неудачу, то потеряем большую часть территории, — заметил другой. — По сути, мы кинемся в бой, чертя голову. Либо захватим подвал, либо всему конец. Навани снова окинула взглядом карты, пытаясь все обдумать хотя каждая минута, потраченная на размышления, намного усложняла задачу. «Теофил прав», — решила она. «В башне слишком много дыр, чтобы долго держаться против могущественного врага. Попытка удержать эти центральные комнаты провалится. Враг будет пачками убивать людей молниями, ломая строй и наводя ужасные на ее войска. Она должна нанести удар» прежде чем паника распространится по всей башне. До того, как вражеский напор станет непреодолимым. У них одна надежда. Надо действовать. — Сделайте это, — приказала она. — Бросьте все, что у нас есть, на отвоевание той колонны в подвале. В кабинете снова воцарилась тишина. — Вы слышали королеву? рявкнул тафил «Шуанор, Гаври, хватайте своих людей с верхних этажей. Оставьте несколько отрядов, которые будут изматывать врага, прикрывая отступление. Родотавиан, распоряжайся. Отступайте медленно, заставляя этих небесных заливать дорогу своей кровью. Раны сплавленных могут зажить, но они все равно болят. Остальным приказываю». «Вести своих людей к подножию парадной лестницы. Мы соберемся там, а потом двинемся вперед. Прорубим дыру до ступеней в подвал, затем спустимся вниз и расчистим путь для королевы. Клянусь кровью предков!» Все завертелось. Младшие офицеры начали вызывать гонцов, чтобы передать приказы. Навани не упустила из виду их запоздалую реакцию. Они подчинились Теофилу. Эти вояки в мирное время готовы были разбиться в лепешку, выполняя ее каприз. Но как только начался бой... Навани взглянула на Теофила, который наклонился к ней и тихо произнес. — Простите их, светлость. Они, вероятно, не очень любят выполнять приказы женщины мужские искусства и все такое. А вы? Я полагаю, что черный шип изучил все известные военные тексты, и нами мог командовать кто-то похуже человека, который, вероятно, ему их прочитал, в особенности если речь о женщине, которая готова прислушаться к глазу рассудка. Это больше, чем я могу сказать о некоторых великих лордах, которым мне доводилось подчиняться. «Спасибо». «Мы больше всего нуждались в том, чтобы кто-то принял решение», — признался он. «До вашего появления все возражали против моих предложений, шквальные дурни. Почти все яркие сферы из нашего кошелька отправились на передовую светлость». Он взглянул на остальных, пока они рассылали гонцов с приказами, затем еще тише обратился к Навани. Среди них попадаются хорошие вояки, но в основном это люди Роина. Насколько я могу судить, в башне был только один осколочник, не сияющий. по имени Дшадр. Его комнаты были на четвертом этаже. Я послал гонца, но он вернулся как раз перед вашим приходом. Те небесные пошли прямо над Тшадра, светлость. Должно быть, они точно знали, где находятся его покои. Теперь у врага есть доспех. Пусть всемогущий примет его душу на вечном поле битвы. Навани тяжело вздохнула. Тараванген, должно быть, рассказал врагу, где найти осколочника. «Возможно, мы могли бы воспользоваться другим осколком», сказал Теофил, указывая на место на карте третьего этажа. «Черный клинок. Говорит с людьми, когда они приближаются». «Убийца в этой камере, сплетенная из света иллюзия», — прошептала Навани. «На самом деле он тайно сопровождает моего мужа и забрал меч с собой». «Преисподняя», — пробормотал Теофил. «Каковы наши шансы, батальон лорд? Как вы их оцениваете, глядя правде в глаза?» «Светлость». Я пытался выставлять против царственных, обычных солдат. Это плохо заканчивалось. И здесь будет так же. Обычное сражение в таком тесном пространстве сыграло бы на руку обороняющимся. Но в коридорах мы не сможем использовать большие отряды. И если они могут бросать молнии... Я пришла к тому же выводу. Считаете, мой приказ был глуп? Он медленно покачал головой. Светлость, если есть шанс переломить ситуацию прямо сейчас, думаю, мы должны им воспользоваться. Если мы потеряем башню, это будет катастрофа в масштабах всей войны. Ради возможности разбудить сияющих я рискну всеми, кто у меня есть. Тогда попытайтесь совершить этот рывок. Но если не получится... «Мне надо знать, как противник обращается с людьми на верхних уровнях, там, откуда мы отводим войска. Сможете отправить туда разведчика, чтобы все выяснить?» Он кивнул, и она прочла понимание на его лице. Сплавленные обычно захватывали, а не разрушали. По правде говоря, они зачастую относились к занятым городам лучше, чем ее собратья Олете во время ссоры между великими князьями. Хоть ей и притила сама мысль об этом, капитуляция действительно была вариантом. До той поры, пока она верила, что это не приведет к резне. Однажды они уже пытались проделать нечто подобное, но тогда это был всего лишь рейд с целью задержать подкрепление Алети и украсть клинок чести. У нее было дурное предчувствие по поводу сегодняшнего нападения. Похоже, они знали о сородиче и о том, как разрушить оборону башни. «Я собираюсь попробовать кое-что с фабриалями башни», — сказала Навани. «Это может нам помочь. Примите командование, проследите за тем, чтобы наш план начали притворять в жизнь». «Пожалуйста, о любых важных решениях сперва сообщайте мне, если, конечно, вы по-прежнему готовы подчиняться приказам женщины». «Светлость», — сказал Теофил, — «до того, как меня повысили, я годами выполнял приказы лейтенантов, безбородых юнцов, которые вознамерились сделать себе имя на расколотых равнинах. Вы уж поверьте моим словам, служить вам для меня честь». Он отсалютовал ей, затем повернулся и начал выкрикивать дальнейшие приказы. В это же самое время Нава не заметила, что в комнату прокрался юноша из четвертого моста, Даббит. Его едва заметили. То, как он шел, опустив глаза, сжимаясь, когда кто-то проходил мимо, напоминало манеры слуги или, ну, в общем, паршунов, в некотором роде невидимых. Хорошо, что он пришел. Вдруг ее задумка не сработает. Навани подошла к кристаллической жиле на стене. В этой комнате она была заметнее, чем в других местах. Алая гранатовая линия рассекала поверхность стены пополам, нарушая естественный рисунок слоев. Навани положила на нее руку. — Я знаю, что ты слышишь, сородич, — тихо сказала Навани. «Дабит мне об этом рассказал, но все было ясно и так. Ты знал, куда положить эти рубины, и знал, когда я потеряла один. Ты ведь подслушивал нас все это время, не так ли? Шпионил. Иначе откуда бы ты узнал, что именно я возглавляю изучение Фабриалей?» Закончив говорить, она кое-что заметила. Маленький огонек, похожий на звездный спрен, двигался вверх по кристаллической жиле. Она заставила себя не отдернуть пальцы, когда он коснулся ее кожи. — Я слышу тебя! — прошептал голос в ее голове. Он казался ни мужским и не женским. — Хотя я не вижу всего того, что ты предполагаешь. Как бы то ни было, дабит, не должен был тебе об этом говорить. «Радуйся, что он это сделал», — прошептала Навани. «Я хочу помочь». «Ты работорговка, но я лучше сплавленного». Сародич ответил не сразу. «Мне это неведомо. Я избегала таких, как ты. Вы должны были думать, что я умерла. Все должны были думать, что я умерла. Я рада, что это не так» значит ты душа башни ты можешь восстановить ее функции нет ответил голос я действительно спало пока не появился узакователь я его почувствовала, но башня не функционирует и у меня нет света чтобы перезапустить ее если это правда, то как им удалось сделать такое с сияющими? я Они исказили меня, маленькую часть меня. Они использовали свой свет, чтобы активировать защиту, к которой у меня не было доступа. А то, что они сделали, связано с той конструкцией из гранатов в твоей кристаллической колонне. Ты слишком много знаешь. Мне от этого не по себе. Ты ведаешь и делаешь то, что раньше было невозможно. «Возможно, об этом просто не знали», — ответила Навани. «Такова природа науки». «То, что ты делаешь, опасно и связано со злом. Древние сияющие отказались от своих клятв, потому что беспокоились, что у них слишком много власти. А ты далеко превзошла их. Я готова выслушать тебя, готова измениться». Но если сплавленные захватят башню и сказят ее, — Она — повелительница боли здесь, — сказал сородич. И его голос сделался тише. Он испугался? Нава не послышалось в его интонациях нечто детское. — Я не знаю, кто это. Она плохая, ужасная. Мало кто из сплавленных так... Страшит меня, как она. Она пытается меня изменить. Пока что она изменила только ту часть меня, которая подавляет связывание потоков и обращает воздействие против сияющих, а не сплавленных. Но она намерена зайти дальше. Гораздо дальше. Есть ли другой способ спасти наших сияющих, кроме возвращения колонны? «Нет», — ответил сородич, — «доберитесь до колонны, и мы сможем обратить эффект вспять. Но в остальном...» «Нет, те, в ком много инвеститоры, могли пострадать не так сильно. Несотворенные, например, иногда прорывались через мое подавляющее воздействие. Сияющие, принесшие клятвы высокого уровня, могли бы получить доступ к своим силам». И подлинный поток чести, связанный с узами и клятвами, должен по-прежнему действовать. «Как я могу помочь?» — спросила Навани. «Мы готовим штурм, чтобы отбить сердце колонну. Может, мне стоит попробовать что-то еще? Ты успела мне написать, что я должна что-то зарядить. Но связь прервалась, и ты не успела закончить». «Повелительница боли возвращается», — сказал сородич. «Я думаю... Я думаю, она собирается изменить меня. Мой разум может исказиться. Возможно, мне будет все равно». «Но сейчас тебе не все равно?» — настойчиво спросила Навани. «Нет». Голос прозвучал чуть слышно. «Скажи, что мне делать?» Давным-давно, еще до того, как я изгнала людей из этих залов, мой последний узакователь сделал для меня кое-что. Придумал способ защитить меня от опасностей, которые я видела в людях. Он думал, это поможет мне снова доверять. Не сложилось. Но это могло бы остановить сплавленных, от дальнейшего искажения моей сути. — Пожалуйста, позволь мне помочь, — сказала Навани. — Умоляю. — Тебе нельзя доверять. — Позволь доказать, что можно. — Я. — Тебе понадобится буресвет, Навани Халин. — Очень много света.